«Тридцать!» «Полегче, дорогая!» — отступил каин не сводя глаз с пистолета. «Что ты делаешь?» «Это я хочу спросить. Что творишь ты?» — твердо спросил она, снимая левой рукой ставшую бесполезной маску, но не убирая нацеленный на инокента пистолет. «О чем ты?» «Он еще спрашивает, о чем это я. Раньше ты не отличался особой тупостью, а тут простых вещей не понимаешь». «Да можешь ты толком сказать, а не говорить загадками!» — крикнул каин Я абсолютно ничего не понимаю и точно не способен решать шарадой. Я просыпаюсь. А ты тут в этом костюме меня грохнуть хочешь? Сейчас пистолетом меня тычешь. О, Господи, мое ухо! Иннокен хотел потрогать покорительную часть тела, но сразу же передумал. Зашипев от боли, стоило только коснуться чего-то опухшего, бывшего еще совсем недавно частью органа слуха. Хорошо. Скажу для непонятливых. Как ты мог, Каин, переметнуться на сторону пиратов? Ты же был хорошим офицером. Неужели обида перевесила все, что было, в тебе хорошего? Перевесила у тебя ответственность перед согражданами так, что ты стал служить разбойником веры и правдой? — Ах, вот и о чем! — усмехнулся Кайн и сел на единственный уцелевший стул. — Честь, долг, ответственность. — Да, именно честь, долг и ответственность. Почему ты не убил этого ублюдка Оникса? У тебя ведь была такая возможность, ты сам говорил. — Была. — Ну и... Появилась информация, которая не позволила мне это сделать. Какая? Какая еще может быть информация, чтобы она помешала тебе предотвратить все то, что замыслил этот монстр? Лучше скажи мне, дорогая, давно ты на службе, хотя нет, правильнее будет спросить, как давно я в разработке? С какого момента вы взяли меня под свою опеку? Как только я уволился? Погоди-ка, так мое увольнение именно с тобой и связано. Ну, конечно. Я сижу в бане, никого не трогаю, подсаживаешься ты, потом подходит этот громила. Скажи, этот бугай тоже был из ваших? Ведь это же развод чистой воды. но ну, так ваш он был или нет? Ну не запирайся и так уже ясно, что ты работаешь на какую-то контору. Наш. Теперь все становится ясно. О боже, как же я был слеп, — горько засмеялся Каин Иннокент. Я его сильно порезал, потом при якобы случайной встрече там, в баре, или вообще не задел. Он цел. Ну конечно, все было у вас под контролем. Я даже подозреваю, что вы меня программировали, и именно вы толкнули меня в пиратские ряды. Так? Так или нет? Не запирайся, сказала А, и Б, и далее вплоть до последней буквы алфавита. Да. Тогда чего ты тут орешь мне с пены у рта про долг, честь и прочую байду? Как я мог стать пиратом, как я до жизни такой докатился, если усами меня им сделали? Что-то я не улавливаю логики, может, пояснишь? — Предполагалось, что ты останешься верен долгу, общечеловеческим ценностям, даже в такой непростой обстановке. — Программировали, опять же, — понятливо кивнул Каин. — Тогда я тоже теряюсь в догадках, почему я не грохнул Оникса, ведь желание было столь велико. Я аж дрожал. — Конкретные задачи тебе не ставили, потому как мы сами мало что знали, просто сделали общую установку. — Кроме того, будь у тебя конкретная цель, тебя бы быстро вычислили. Это точно. Проверяли нас, будь здоров. Каждый месяц плюс внеплановые. Да. Ты так называемый неявный агент, темная лошадка проекта «Тихая Сапа». Надо же. Очень интересная система вербовки. Я даже в принципе не слышал ни о чем подобном. Придумано не от хорошей жизни. Придя к власти, Оникс быстро вычислял агентов и ушевал прежде, чем мы успевали их нормально внедрить. Тогда кто-то в соответствующем отделе придумал такой вот способ верболки для создания неявной агентуры. Как ты сказал, подталкивать определенных людей к пиратам, надеясь на их порядочность. Кайн хмыкнул. Я оказался одним из таких. Порядочных. Посчитали, что да? Очень лестно. Правда, очень приятно знать, что тебя считают человеком, достойным высокого звания чести. Теперь понятно, почему мной по делу о наркотиках занялось аж разведывательное управление флота, а не военная прокуратура. Да и прочие странные моменты тоже находят свое объяснение. Но как же вы меня определили? Параметров множество, но главный из них ты дал сам. Это как же? Ты, озабоченный ростом невыкупаемых владельцами кораблей, а точнее нежеланием пиратов их отдавать, послал соответствующий доклад в РУ-ФКФ. Помню, помню, будь он неладен. Значит, из-за него все закрутилось. Да, это стало последним камешком. «Не говори мне о камнях!» Неожиданно даже для самого себя яростно выкрикнул Каин. Лара аж отшатнулась от крика Иннокента, словно ее ударило взрывной волной. «Извини», — произнес он, массируя виски. «Неприятно узнать, что тобой почти год управляют, точно куклой, дергаясь за ниточки. Оперативно сработали, нечего сказать. Вы начали активную работу со мной через две недели после рапорта. Кого я должен благодарить за свою судьбу? О чем ты?» «Ты прекрасно поняла, о чем я», — буквально проручал Иннокент. «Мне не нужны были все эти сложности, которые вы на меня взвалили, даже не спаси моего согласия. Передо мной открывалась прямая широкая дорога к карьерной лестнице. Я собирался верой и правдой служить Конфедерацией в конце концов, отдать свою жизнь для ее защиты, если потребуется. как непафосно это звучит. Но кто-то там сбил меня с этого пути, разрушил мою жизнь. Я хочу знать, кто этот урод». «Зачем?» — Ежу, понятно. Я найду его и придушу, как последнюю тварь. — Во-первых, я не знаю, кто придумал проект «Тихая Сапа», и это неважно потому что твоя жизнь не разрушена. — Более того, она взлетит на небывалую высоту, как только мы сделаем то, что должны сделать — убить Оникса. — Ты не совсем понимаешь, о чем говоришь, Лара, или как там тебя зовут на самом деле, — безжизненно сказал Каин. Я видел, как выбрасывали в открытый космос без скафандра людей, уличенных в том, что они работали на разведке. И одним из них, если бы вы в чем-нибудь ошиблись в своих программированиях, стал бы я. Но ведь не стал? Не стал. Но я вынужден был делать то, что будет преследовать меня до конца моих дней. Убивать беззащитных и беспомощных своих бывших товарищей по оружию только для того, чтобы повязать себя кровью. И за это я тоже хочу рассчитаться с тем, кто обрек меня на это без моего согласия. «Я очень сожалею обо всем, что тебе пришлось пережить, но...» «Но сам проект подразумевает, что неявный агент на то и неявный, что его используют в темную», — договорил Иннокент. «Кстати, тебя ведь проверяли. Ты кадровый агент конторы, так почему они не раскусили тебя?» «Новая методика защиты. Так воспользовались бы ею для внедрения других агентов. Это невозможно». Не стану вдаваться в подробности, скажу лишь, что кадровый агент, попадая в вражескую обстановку, не может не думать о возможности провала, и это не изводит все защитные установки. Я же могла попасть и попала под разовую проверку, и то после нее мне пришлось мучительно долго выходить из внедренной в мозг легенды. — Да, я помню, ты была сама не своя. — Ты поможешь мне? — спросила агент Эссо, бросив взгляд на настенные часы. — Нет. — Почему? — воскликнула Роза Лара. Теперь ты знаешь все. Ты не изгой, ты сможешь вернуться на службу, более того, с неочередным повышением званий. Я уже не говорю о наградах, премиях и так далее и тому подобное. Подумай о главном. У нас есть реальный шанс покончить с пиратской угрозой. Один мой выстрел — и все рухнет. Оникс не создаст империю, что непременно приведет к войне с многочисленными жертвами. Я так понимаю, эту информацию вы почерпнули из моей головы. Да. Но вы, похоже, накинувшись на очевидное, не удосужились узнать главное, ради чего вся эта война. Знаешь, зачем она? Ради создания империи. Это как раз очевидное, кинул Иннокент. Вы копнули глубже. Агентесса промолчала, нахмурившись. Я так и думал. А надо бы. Это как-то связано с тем разговором об инопланетянах, догадалась она. Ага. Каин быстро пересказал историю Виктора Баренцева. «На это же бред!» — воскликнул Лара. «Возможно. Я сам до сих пор окончательно не определился с оценкой данной истории. С доказательствами туго, точнее, вообще никак. Но отмахнуться так просто тоже не могу. Вспомни доводы, которые я приводил тогда в разговоре. Вероятность того, что Оникс видел то, что видел, очень высока. И тогда с его смертью действительно рухнет все». «О боже!» — выдохнула Лара совсем по другому поводу, снова поглядев на часы. Времени оставалось катастрофически мало, но все еще возможно, она успеет, если поторопится. Но как быть с прикрытием, перед которым она так глупо раскрылась? «Не мешай мне», — взял Лара шаг в сторону двери, — «и все будет в порядке. Я сделаю вид, что ничего не случилось, даже наоборот, укажу в своем рапорте, что ты мне помог. И ты снова широко зашагаешь по карьерной лестнице к адмиральским звездам. А чтобы не мучили совесть и память о пережитом, тебе помогут лучшие гипнопсихологи». — В порядке ничего не будет, — стал со стула Каин. На кону слишком высокая ставка существования всего нашего мира, и я вынужден тебя остановить. — Не получится. Агентесса быстро выщеркнула обойму с ядовитыми иглами из пистолета. Убивать Иннокента она все же не хотела и попыталась перезарядить АСУ обоймой со штатным боеприпасом. Каин наблюдал за этими действиями с недоумением, но потом до него дошло, что к чему, и он бросился к кларе Он потерял слишком много времени на осмысливание, и к моменту броска Агентеса успела перезарядить оружие, взвести его и грохнул первый выстрел. Иннокент скорчился в сильнейшей судороге от электрического шока, за одно мгновение разлившегося по всему телу от живота, куда угодила игла. Несмотря на поражение, инерции броска хватило, чтобы настичь противника, даже схватить женщину за плечи, и разряд второго выстрела они поделили поровну. Более того, его энергия падения хватило, чтобы хорошо приложить агентессу о стену. «Ох!» — выдохнула Лара Роза, сползая по стене, чудом не потеряв сознание. В глазах двоилось от удара затылком о стену. «Ты дурак! Дурак! Какой же ты дурак? Сама дура!» Иннокен попытался встать, но все еще скованные судорогой мышцы не позволили ему это сделать. Все его тело кололи миллионы игл. Он лишь кое-как вытащил из живота оба дротика, продолжавшие помаленьку вырабатывать импульсы, и бросил их подальше от себя. «Ах, как же это больно! Жареной печенки не хочешь?» «О чем ты?» «О печени, моей печени. Не могла, что ли, хотя бы во второй раз куда-нибудь в другое место выстрелить? Есть много других прекрасных частей тела, а то оба выстрела и в печень». «Да иди ты со своей печенью», — огрызнулась Агентесса. Она тоже попыталась встать, но поняла, что у нее, похоже, произошло сотрясение мозга. При попытке встать ее чувствительно затошнило. О выполнении задания в таком состоянии не могло быть и речи. Где-то она обязательно оступится из-за этого недуга, который по закону подлости проявится в самый неподходящий момент. Я бы рад. Да не могу. Глухо непонятно чему засмелся каин Ноги что-то не ходят.